Статуя Дафны по-прежнему стояла на посту. «Шалом, Геверет Китти!» — радостно крикнула ей кучка детей, промчавшихся мимо. Она отперла дверь своего коттеджа. Чемоданы стояли в ряд около двери, на всех уже были ярлыки. Комната, лишенная тех пустяков, которые принадлежали ей, и Карен, которые придавали при ей личные нотки, производила тягостное впечатление. «Карен, ты дома, родная?» На кухонном столе лежала записка: "Дорогая Китти, ребятам захотелось устроить мне прощальный костёр. Я скоро приду. Целую, Карен". Китти закурила сигарету и принялась ходить по комнате взад и вперёд. Она закрыла шторы, чтобы не видеть огни в долине. Вдруг она поймала себя на том, что не выпускает из рук занавески, которые сшили для неё дети. Человек 10 из них уже успели оставить гандавну и уйти в Пальмах. Это меня чёрную армию евреев. В комнате стояла духота. Она вышла к калитке. В воздухе благоухали розы. Китти прошла по дорожке мимо рядов коттеджей, обсаженных газонами, кустами и деревьями. Она дошла до конца дорожки, затем повернула и пошла назад. В коттедже доктора Либермана горел свет. Бедный старик, подумала Карен. Его сыны и дочь оставили университет и служили сейчас в Пальмахе в бригаде Негева. Она подошла к двери и постучала. У него дом хозяйка такая же старая и чудаковатая, как и сам доктор Либерман повела её в кабинет. Старый горбун сидел и списывал какой-то древнееврейский текст с черепка. Из радио лились негромкие звуки симфонии Шумана. Доктор Либерман поднял голову и, увидев Китти, положил на стол увеличительное стекло. Шалом сказал Китти, он улыбнулся. Никогда до этого она не здоровалась с ним на иврите. Шалом-кит ответил он. Какое это чудесное слово, и как оно подходит для прощания добрых друзей. Шалом действительно чудесное слово, но оно ещё больше подходит для приветствия. Китти, моя дорогая. Да, доктор Леверман. Шалом. Я остаюсь в Гандафне. Именно здесь моё место. Книга четвертая. Воспрянь во славе. Эпиграф. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Ибо на Тебя уповает душа моя, И в тени крыл твоих я укроюсь, Да, коль они пройдут беды, Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне, Он пошлет с небес и спасет меня, Посрами тыщущего поглотить меня, Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму и сами упали в нее. Воспрянь, слава моя, я встану рано. Псалом 56. Глава 1. Глава 1 октябрь 1947 года. Объединённые Нации, Нью-Йорк. Шеститысячелетнее дело еврейского народа было поставлено на обсуждение перед человеческой совестью. Хаим Вейцман от имени мирового сионизма и Барак Бен-Канан, один из ведущих политических деятелей Ишва, направились во главе делегации из 12 человек в Нью-Йорк. Делегация, это наученная долголетним горьким опытом, не строила себе никаких иллюзий. В номере доктора Вейцмана, расположенном в центре Манхэттена, был создан информационный штаб. Задача делегатов заключалась в привлечении как можно большего числа голосов. Сам Вейцман взял на себя задачу разшевелить евреев во всём мире и заставить их действовать и оказывать давление на свои правительства. Барак Бен-Канан бесшумно работал за кулисами. Его обязанностью было следить за ежечасно меняющимся соотношением сил, анализировать ситуацию и обнаруживать слабые места противников, маневрировать своими людьми и перестраивать их на хапу в соответствии с изменившимися обстоятельствами в зале заседаний комитета. После обычной дискуссии о процедуре на повестку дня был поставлен палестинский вопрос. Арабы явились в ООН, уверенные в победе. Они добились принятия в члены ООН двух мусульманских государств Афганистана и средневекового королевства Йемен. Это увеличило число голосов арабско-мусульманского блока на Генеральной Ассамблее до 11. Всё это были страны, которые не принимали активного участия в войне против гитлеровской Германии, а вступили в войну только в последний момент, чтобы обеспечить себе место в Организации Объединённых Наций. Палестинское еврейство, внесшее такой важный вклад в победу союзников, не имело права голоса. Арабы пользовались своими 11 голосами как приманкой для малых стран. В обмен на голос, поданный против раздела Палестины, они предлагали свою поддержку при голосовании по множеству других вопросов, стоявших на повестке дня. Арабы ловко воспользовались также холодной войной между гигантами, Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, хитрона отравляя их друг на друга. С самого начала было ясно, что резолюция о разделе Палестины пройдёт лишь в том случае, если обе эти страны дадут своё согласие. До этого Соединённые Штаты и Советский Союз ещё ни разу не были едины во мнениях, и было мало вероятно, что они сойдутся во мнениях сейчас. Чтобы резолюция о разделе Палестины прошла, необходимо было большинство в 2/3 голосов. Таким образом, только для того, чтобы уравновесить 11 арабских голосов, евреям нужно было набрать 22 голоса. Затем они должны были перекрывать каждый новый голос в пользу арабов двумя другими. Арифметически арабы нуждались всего лишь в шести дополнительных голосах, чтобы провалить резолюцию о разделе. Имея в запасе такой козырь, как нефть, это было не так уж трудно.